Епископа Альбрехт метался по германским княжествам в вербу рыцарей, и с этим у него имелись определённые проблемы. Пятый крестовый поход отличался от предыдущих особой массовостью и, соответственно, вобрал в себя всю свободную и охочу до воинской славы, а также богатство знати, коей дома ничего не светило. Остались только наследники родов что по определению никуда не поедут, да еще в такой углу уж, либо совсем уж ни к чем уж и, у коих неумений и недоспехов. Ну или те, кому не требовалось прощения и грехов, и они с удовольствием бы поехали, но только за хорошее вознаграждение. При этом Лены в богом забытом крае, они согласны были рассматривать лишь как приятное дополнение к основному гонорару. А вот с деньгами у епископа Рижского было не очень. Торговля в тех местах еще не достигла таких масштабов, когда можно было жить исключительно с взимания пошлин с торговцев, а из местного населения выдавить и вовсе почти ничего не получилось. Тем не менее, худо-бедно удалось навербовать почти три тысячи рыцарей и тех, кого к ним можно было причислить. Этого воинства было более чем достаточно для действий в тех краях против практически голых дикарей. И вот, когда епископ Альбрехт уже собирался возвращаться, пришла трагическая весть. Восставшие с помощью пришедших к ним на помощь схизматиков, полностью уничтожили силы ордена меченосцев, их приспешников и захватили Ригу. Это был удар. Епископ, прочтя послание, закрыл глаза. Кровь отлила от лица и закружилась голова. Шутка ли? Все, чего он добился за пятнадцать лет своей деятельности на ниве покорения и крещения дикарей в Ливонии, а точнее захвата их благодатных земель, пошло прахом. — Нет, еще не все потеряно, — глухо пробормотал он. — Язычники и схизматики заплатят за свою дерзость. Епископ Альбрехт вспомнил о конкуренте в покорении и захвате ливонских земель а именно от отчанах, что регулярно совершали налёты на северные побережья, пытаясь там закрепиться, но пока неудачно из-за того, что все эти попытки носили скорее частный характер, а не были целенаправленной государственной политикой. Если пообещать Вальдемару II половину всех земель, желательно северных, населённых непокорными местами, то он не откажет в помощи. Епископа Альбрехт поспешил в датское королевство и был принят королём без лишних проволочек. И вы, ваше преосвященство, уверенный в победе, поинтересовался Вальдемар II после того, как выслушал предложение епископа Парижского. В принципе, оно ему было интересно, даже очень. Дания, несмотря на своё могущество, не отличается большими территориями. А свободной земли с каждым годом становится меньше, так что это отличная возможность урвать свой кусочек, пока ещё можно это сделать без особых проблем. Хотя преобразившуюся Русь малой проблемой уже не назвать, и она ясно дала понять, что эта земля ей и интересна. Без всякого сомнения, ваше величество, даже так вас не смущают те силы, что были задействованы в уничтожении ордена и захвате Риги. По тем данным, что имею я, полученным от свидетелей купцов, что смогли уйти из города в последний момент, одних только дикарей было по двадцать тысяч, плюс хизматиков русов не меньше пятнадцати. И сейчас вы собираетесь вернуться с тремя тысячами своих воинов и просите у меня столько же? Вам не кажется, ваше преосвященство, что этих сил будет недостаточно? Нет, ваше величество, не кажется. Дикари, утолив жажду крови, сейчас разбегутся обратно по своим землям собирать урожай. И быстро собраться вновь у них не получится. А там и мы не дадим. Э, схизматики они мало чем отличаются от дикарей. Половине той армии, что пришла из Новгорода, требовались трофеи. Они их получили и больше им в Ливонии делать нечего. Они тоже уйдут, уйдут и другие отряды тоже князя Полоцкого. А это уже о половине ливонских изматиков. И если сделать всё правильно, при этом будем действовать быстро, не затягивая вторжение на следующий год, то мы можем нанести им крупное поражение. Тем более, что я рассчитываю на поддержку местных сил. Вряд ли те крещённые вами племена нас поддержат. Их наверняка хорошо побили воставшие. Я уже молчал о тех, что перешли на их сторону и участвовали в штурме Риги. Я говорю не о них, ваше величество, хотя часть их можно заставить сражаться за нас, взяв в заложники их семьи. Но там имеется другой, самостоятельный набирающий силу игрок, что наверняка будет не силён рад потери возможности создать собственное государство. Король Вальдемар II понятливо кивнул. Власть пьянила даже его, получившего корону по праву наследования и готовившегося к этому. Что уж говорить о мелких князьках, что управляли одним племенем и вдруг получили власть над десятком таких племен? Тот, кто вкусил власть в полной мере, уже не сможет отказаться или довольствоваться лишь малой её частью. Предварительный раздел влияния между королём Дании и епископом Рижским был совершен, когда первые датские и немецкие наёмники начали погрузку на зафрахтованные торговые суда. Епископ Альбрехт с двумя десятками рыцарей на самом быстром корабле уже плыл на северо-восток. Испустя всего 3 дня он входил в устье Немана. Дальше произошла высадка. Вырезали ближайшую небольшую рыбацкую простку-деревушку, избавляясь от возможных свидетелей, и двинулись вверх по течению уже верхом. Добраться до молодого и очень амбициозного вождя Аукштайтов минув долго оказалось достаточно просто. Стоило объявить себя послом их словно на эстафете передавали от племени к племени. "Зачем ты здесь? Не слишком тепло?" спросил епископа Миндовк. Орденцы ведь пытались проникнуть на территорию выобразующегося княжества, не даже успели кого-то крестить, а это потеря дани, уходящей в качестве десятины. Но теперь их разбили, и связываться с проигравшими не хотелось. Заключить союз с Вождь — С кем и зачем мне заключать союз? У тебя ничего нет. — Это не так, вождь. Скоро сюда придут десять тысяч воинов Христа, и они снова понесут свет истинной веры заблудшим душам. Миндовк на это только скривился. — Знал он, как они несут этот свет. От такого света к нему бегут целые роды. Но это где-то даже хорошо, так как усиливает его возможности. Русы и их новые союзники скинут вас обратно в море. Зачем мне связываться с тобой? Это возможно, кивнул епископ Альбрехт. А вот только ответь мне, вождь, что будет потом, после того, как они сбросят нас в море? Миндов задумался. Собственно, эта мысль уже давно не давала ему покоя. Пришедшие на берега Варежского моря русы, после того как показали силу, ничто же форден стали засылать к племенным вождям своих послов, заманивая их в свой стан. Его мечта стать великим князем литовским стала трещать по швам. — Верно, — продолжил епископ, не дождавшись ответа, — они примутся за вас. Но скажи мне, вождь, хочешь ли ты возвыситься и стать королем целого королевства литовского? Или же станешь лишь мелким удельным князем? — Вождь что будет не править большой страной, а лишь заседать в некой палате князей в числе прочих. А вы стало быть гарантируете мне независимость и корону? Да. Помоги мне в борьбе со схизматиками крестись по римскому обряду, не за тобой, как католическим королём, будет стоять вся мощь католической церкви, которая в случае нужды всегда пришлёт тебе помощь. Мендовк снова погрузился в раздумья. Обещания были сладкие, особенно на фоне получения королевской власти, причём не через десятки лет, а вот спустя всего несколько месяцев. Хорошо.